Слова с пограничным значением. Эпиграф. Какие у вас были условия работы? Нормальные. А руководитель? Нормальный. А зарплата? Приемлемая. А почему ищите работу? Так нормальные, а не хорошие же. Из интервью с кандидатом. Нормальный, адекватный, приемлемый. О них мы еще поговорим при обсуждении частичного избегания – Эти слова показывают пограничный уровень удовлетворенности. Отношение еще не выражено негативно, но уже и не позитивное. По этому показателю можно определить границу между выраженной удовлетворенностью и недовольством конкретного человека тем или иным фактором или обстоятельством. Для нас это будет сигналом того, как именно мы могли бы подходить к мотивации партнера по переговорам кандидата или сотрудника. Также стоит выяснить ту самую грань нормы, которая характерна именно для нашего собеседника. Для каждого она своя.